Глава 11. Я, не показывая этого, наблюдал за Наташей, которая стреляла в меня глазами и то и дело смотрела в зеркальце в солнцезащитном козырьке машины. Деловой костюм ей шел. Пожалуй, она напрашивалась на комплимент. Наверное, даже на что-то большее. Но я пока мог дать лишь добрые слова. Я их сто лет откладывал, от меня не убудет. Хорошо выглядишь, хотя могла прийти и в доспехи. Но нет. «Там будет много стражей и витязей». Я, пожал плечами не став спорить. Восьмицилиндровый двигатель внедорожника мерно урчал. Мы катились по Москве, в которой нынче гражданское движение немного ограничили. Впрочем, у меня были и спецсигналы, пока ни разу не применённые, и карточки под лобовым стеклом. Не наклейки, чтобы всегда можно было снять и ничем не выдавать себя. «Кстати, это ведь уже перевалило за 50 -й. «Разве тебе не должны дать Витязя, как нашему оборотню в погонах и Дамиру?» После таймера планку подняли сразу до 55-го, а стража — до 75-го. Только вчера узнала. Звания не отбирают у тех, кто уже получил его. Вполне логичное решение. Средний уровень элиты рос. Те, кто смогли преодолеть все испытания, становились сильнее. Изначально рамки были низкими. Трудно сказать, сколько в мире людей выше 75-го уровня. Кто-то погиб, кто-то стремительно развивался. Но если Стражей станет очень много, само звание обесценится и вернуть его значимости и авторитет будет труднее, чем придумать новое. Вы и так одна из самых быстро развивающихся команд. Обогнали многих, получивших изначально большую фору в уровнях. Кстати, вас темп не перегружает? Пожалуй, да. Дашь отгул, когда кончится бонус. Может, сходим куда-нибудь? Кажется, рыжая ещё не сдалась. Это льстит. Не знаю, что крутится в голове у принцессы павшего народа, но и она старается держаться поближе. А ещё мной откровенно интересуется Полина, настолько сильно одарённая, что даже когда она сдерживает ауру, простые люди как-то ощущают её мощь, особенно при физическом контакте. Я видел, как вздрагивали умудрённые годами офицеры, едва она нажала им руку. Пожалуй, тяга к сильным, Это часть человеческой природы, наследие диких генов. Элиси и Полина вовсе одиноких, идти по разным причинам. Увы, в наших условиях я не хотел попадать в ту самую ловушку близкой связи. Мне не нужно напоминание ради чего я сражаюсь за человечество. Сам по себе я в компании не нуждаюсь. После ста прожитых в одиночестве лет я основательно изменился». Как говорится, познал дзен, просветление и внутреннее равновесие. Даже напор Наташи стал ослабевать, сталкиваясь с выставленным барьером. Сейчас я стараюсь сделать столько, сколько может один человек. Требуется проверить, возможно ли уничтожить активированный якорь в Туркменистане. Сейчас я остаюсь в Москве лишь потому, что жду определенности насчет атаки по плацдарму Орды и совершенствую боевой стиль. Я смог ответить, «Лишь мужским посмотрим». Девушка поджала губы. Лицо выглядело расстроенным, но она приняла это. Мы прибыли в штаб стражей. Места на стоянке были заняты, но я просто бросил ключ вышедшему парковщику. «Добро пожаловать, страж Корнев, вас проведут». «Хорошо они тут устроились», — пробормотала Наташа. «Но почему мне не дали хотя бы шестидесятый?» В голосе прозвучала обида, и я мог ее понять. Умница-спортсменка, которую с детства учили быть во всем лучшей, пока никак не могла стать хотя бы витязем. А еще интересно, какой уровень для нее окажется предельным. Вскоре мы оказались в одной из комнат отдыха штаба стражей, где нас попросили подождать. Там сидел Тищенко, который что-то жевал и понемногу отращивал себе руку. Выглядел бледным, и за ним ухаживала миловидная девушка. Орда не бездействовала, его чуть не убили сконцентрированной атакой. Мощное самоисцеление спасло жизнь, но рука возвращалась в последнюю очередь. «После окончания таймера, или после появления якоря, средний уровень Орды вырос», — констатировал он. «Сейчас размер стандартной команды зачистки увеличивают с 10 до 15 человек. В результате людей опять всюду не хватает». Приходится снимать с мест территориальную оборону и обязывать некоторые команды их прокачивать. Есть массовый отток в гильдии, поинтересовался я, подтолкнув рабевшую Наташу и подмигнув. Еще какой? Только за прокачку доплачивают, а могут и вовсе обязать. Не гильдии стражи, разумеется. Вообще строят запутанные схемы, чтобы деньги бегали в обороте. Кстати, наконец с оплатой определился. Трудно судить, насколько разумна оплата участия в спасении столицы в 20 миллионов. Если в мелочах, то я могу очень много влить в Дубраву. Но ничего серьезного за эти деньги купить не получится. Впрочем, истинные награды — это не деньги. К нам присоединилась Серебрякова, снова в компании знакомого болтливого бородача в одежде русского витязя. Наряд сменила, в нем теперь было больше ткани. А еще она теперь выглядела несколько моложе. Увеличение живучести не омоложало само по себе но нечто уже использованное ей точно благотворно сказалось на внешних проявлениях возраста. Женщина сразу же начала с интересных новостей. Первый саммит МАО, Мировой ассоциации одарённых, планируют начать 19-го, через день, как закончится бонус. Правда, пока не решили, где именно. Китай апеллирует к тому, что у них топ-1. Мы говорим, что у нас вторая по силе и при этом более усреднённое положение относительно остальных. Евросоюз, как всегда, хочет быть центром мировых встреч, их поддерживают даже американцы, которым на другой континент сейчас точно никто не полетит. Индия тоже пытается предложить свою площадку, но, по моим впечатлениям, у них позиция самая слабая, несмотря на Раджана Паттель. Новости были интересные. Я бы, конечно, просто никуда не летел и остался в Москве, но пусть уж договариваются политиканы. Сообщив новости, Серебрякова переключилась на меня. «Твоя находка заинтересовала командование. Сейчас». Женщина вздохнула. «Скажу грубо. Все начинают меряться приборами». «У нас неплохие позиции. В конце концов, я член Круга Стражей», прокомментировал я. Серебрякова сначала обожгла меня неодобрительным взглядом, а потом и ржущего Тищенко и Бородача, изображающего приступ кашля. почему это я?» создают под рейтинги самых сильных в рамках одного типа одаренности. И каждая страна хочет видеть на первых позициях свои имена. У России сильнейший пространственник, криомант и обладатель дара контроля энергии. Для антимагов рейтинга не будет. Но мы надеемся отобрать у Бразилии лавры сильнейшего мага тьмы. Серебрякова остановилась, видя мое лицо. Вот кому-то повезет. Я достал камешек, полученный вчера и передал в ее руку. Вот и награда для Королева. Хотя формально он в основном защищал Японию, и вроде бы до сих пор остается там. Но стабильность на Дальнем Востоке поддерживается благодаря его работе. Понимаю, тебе этот предмет не нужен. И да, он важен, как и сильнейший усилитель тьмы. Выбери два из четырех предметов на обмен. Если не будет споров, то и другие сможешь присмотреть после начала общего распределения. У нас есть навык, увеличивающий точность контроля энергии. Еще один, повышающий проводимость каналов маны. Не знаем, насколько это для тебя актуально. Третий, увеличение регенерации на основе сотворения материи. Думаю, для тебя это важно. Четвертый, универсальный усилитель дара. Дает максимум лишь 10%. Зато нет никаких ограничений. Выкладывая предметы из сумки, Серебрякова озвучил их эффекты. Я глубоко задумался. В теории полезно все. Первые два напрямую связаны с развитием магических способностей. Я по возможности тренируюсь контролю, рисуя символы и ускоряя призыв силы. Делаю это уже почти не задумываясь. Но помощь не помешает. Регенерация. Не уверен, будет ли вообще работать. Ускоренное восстановление полезно. Я много раз видел гуманоидов с бешеными способностями исцеления при этом явно уступающих мне в вопросе чистой силы. Но сработает ли это усиление на мне? Так же, как не уверен, применим ли четвертый предмет. Хотя вроде как у меня дар класс исток. Два заберу гарантированно, третий, возможно, со спорами. Я копил эфир, чтобы развивать, если не воздушные платформы или чувствительность к энергиям, то осваивать новые грани дара. Сколько я могу освоить, никто не знает так что, может быть, в целом стоит от чего-то отказаться. Я размышлял несколько минут, прежде чем остановить выбор на том, что в теории считал самым полезным. 19 июля. Я сошел с трапа самолета и вдохнул полной грудью. Давненько не был в Берлине. Хотя, если честно, жаль, что не Женева. Там красивые предгорья Альп, исторические кварталы города и одни из самых именитых конгресс-центров мира. Европейская штаб-квартира ООН, Всемирная организация здравоохранения, Красный Крест. Увы, те самые Альпы и стали камнем преткновения. Основной рассадник монстров в центре Европы. Как бы ни обеспечивали безопасность, но Орда — это не просто стихийный наплыв монстров. Если честно, я ждал атаки. Однако пока все выглядело совершенно безопасно. В воздухе прямо-таки витала та самая торжественность. А ведь прошло чуть больше недели после окончания таймера и закрытия Магнуса. Хотя то, как Орда подозрительно притихла, начинало откровенно беспокоить. Орда не делает передышек, они готовятся к сокрушительному удару. И мне хотелось оказаться там, где он произойдет. Например, здесь слишком очевидная цель. «Жалеешь, что Сильвер не поехала?» — раздалось сверху. Мария Серебрякова, как глава делегации, вышедшая первой, и сразу же занявшаяся демонстрацией сил, мягко опустилась рядом. Мне кажется, скоро она разучится ходить, а всего-то повысила уровень левитации до четвертого. С чего бы? Кстати, почему так часто ее называют псевдонимом? Я кинула даренную взглядом. выглядело пафосно, ничего не скажешь. Ведь присоединилась к плеяде изменившихся внешне под влиянием магии голубые волосы свободно развивались на ветру, под глазами появилось несколько простых голубых узоров. С ее немалым ростом и крепкой фигурой, да смеховыми меховыми оборками короткого плаща, смотрелась как грозная колдунья из темного фэнтези. Интересная все же награда за Магнус. Возвышение дара, всестороннее развитие и сближение со своей магией затронули даже внешность. Надо будет как-нибудь привести Элиси без грима. Теперь точно никто и не подумает, что она иномирка. Их признала даже система. Кроме того, сразу понятно, о ком говорят. «То есть ты больше не будешь давить ауры людей за ледяную ведьму?» Я хохотнул. Серебрякова зыркнула на меня светящимися голубыми глазами, а затем снова сосредоточилась на встречающих, к которым мы шли. «Я почти смирилась. Почти. Сосредоточься. Этот саммит — переговоры высшего уровня». Причем те, где одаренные отстояли свое право говорить вместо старых дипломатов. И тем хуже, что здесь нет ни полины ни Чиньхао. Причем китайцы поступили так, исключительно из политических соображений. Нашли время. Серебрякова снисходительно посмотрела на меня и сказала, мол, люди не могут без политики. Да, те, у кого был сильнейший в мире. Ведь первое место, кому только не приписывали — явно были расстроены тем, что международное сообщество все же выбрало Европу, а не Пекин. В результате, скорее всего, Небесная и Китая все же останутся немного в стороне. Отказ послать Чиньхао, как представители, вполне прозрачно трактуется как «мы признаем ваше существование, но вы для нас вторичны». Еще и Россия под их давлением оказалась меж двух огней. Однако в итоге, хотя изначально планировалось отправить именно «Сильвер», Она осталась на страже столицы. Огромная территория требовала внимания, и самый мобильный страж был нужнее дома. Кроме того, заметную роль сыграл возраст и отсутствие особого желания. Или, вернее сказать, она боялась напортачить. Мы с Серебряковой шли по ковровой дорожке. Сзади тянулись Витязи из её команды, а также единственный член из моей бездны. Правда, смеси гордости и восторга там хватало на троих, Все еще не уверен в рациональности решения брать ее с собой. Было множество голосов «за» и «против». Но, по крайней мере, с личной эмоциональной точки зрения, я рад. Нас фотографировали и снимали на видео. Еще одно непривычное для меня ощущение. Но, кажется, в плане социализации подтянулся, и сейчас не выгляжу диковатым. Несколько теряюсь на фоне самой политизированной стражей, но, в конце концов, здесь я лишь ее помощник, А новая одежда, шитая под меня, не пыталась быть броской. Эффективность прежде всего. Я снова прошелся по образу, который теперь точно надолго запомнят. Темно-серые штаны еще с Урала. Они мне идеально подошли. Специально шитая пара мягких невысоких сапог с наложенным увеличением прочности блестела. Новая куртка чуть более темного оттенка была короткой, меньше стесняя движения, и не мешая доступу к разгрузкам на поясе. Зато увеличилась защита плечевого сустава и локтей. Причем артефакт умел восстанавливать небольшие повреждения и самоочищаться. И даже оранжевая рубашка такого же темного оттенка стала артефактом. Хотя из-за простого материала могла лишь сращивать разрывы и очищаться. В какой-то веке можно неаккуратно есть и не бояться испачкаться. Значок стража красовался на специальном ремешке, который пристёгивался к одежде. Я нёс разрушитель, грёз как посох. Сделав одухотворённое лицо, я двигался к кортежу. Впрочем, мыслями пребывал дома. Надеюсь, там никто не натворит дел, пока я не присматриваю. А то стоит отвернуться, и у тебя на заднем дворе вырос и на мирный лес. В то же время в Москве. Дубрава. Тревога. Срочный вызов. Пролом недалеко от города. Уровень опасности не ниже пятого. Объявление дамира прозвучало по громкоговорителям, отрывая отдыхающую команду от их дел. За прошедшее время все успели утомиться, и одного дня не хватило на нормальный отдых. Впрочем, команда встала в режим дежурства и ожидала вызовов. Все, кого оно касалось, собирались предельно быстро, надевали комплекты брони, Отдельные артефакты, пояса с оружием и необходимыми предметами. За это время пришло обновление данных. Уровень угрозы определен как шестой, водные элементали и некие маги. Элиси, которая до того раздумывала, нужно ли прикрытие, теперь уже не сомневалась в этом. Она не могла отсиживаться в мастерской и спокойно работать дальше, пока команда рискует. Должна справиться, на малейшая оплошность или недооценка Едва созданная гильдия понесет потери. В 82-м уровню наверняка не найдется достойного соперника, но она проследит за безопасностью команды. Бросив свои дела, она надела дополнительную маскировку и выбежала наружу. «Я тоже с вами. Мне нужно дальше усиливаться», безапелляционно заявила Мария. Дочки Воронова не делали поблажек, да она и не просила. Однако все понимали, что ребенок нового стража не должна пострадать. «Держись рядом, без команды не действуй», приказал Максим, проверяя застежки чешуйчатого доспеха. Похожего внешне на тот, что носила Наталья, но как артефакт совсем иного. В бой выходил не только костяк. Некоторые новобранцы тоже решились присоединиться, загрузив самые быстрые транспортные мощности почти до максимума. Дамир создал во дворе сразу шесть огромных орлов. Основной отряд «Авангарда» загрузился в вертолёт. Группа улетела, оставив базу на немногочисленных охранников и обычных людей, которые в крайнем случае могли использовать стрелковое оружие. За отбытием наблюдал атлетичный мужчина, ещё один помощник-артефактор. Хотя ему обещали возможность стать бойцом. Дар, повышающий стабильность созданных магических формул и предметов, сам по себе не давал боевых способностей зато легко принимал новые грани. Егор тоже был одним из беженцев из эвакуированного района, ставшего опасным. Он надолго застрял в глухом месте и старался не оставлять прежнюю жизнь. А когда стало понятно, что избежать судьбы не выйдет, он начал искать место получше. Пока с ним не вышли на связь и посулили быстрое развитие лучшее место, пусть он оказался одним из нерешительных. Среди первых вышедших на бой против Орды смертность зашкаливала, но выжившие заняли все лучшие места и стали лидерами. Кандидатов в гильдию бездна было много. Наверняка и таких, как он, тоже. Но пригласили именно его. Сейчас все складывалось идеально. На бой вылетел максимум людей, часть обслуживающего персонала уехала, получив выходной. Строителям не было дела, а старый артефактор Йонас поминутно жалующийся на возраст, занимался пробежкой по лесу духов. 27-й уровень и ежедневные порции магии жизни от высокоуровневого целителя смогли даже распрямить спину и вылечить болезни суставов. Впрочем, на возраст он все еще жаловался. Егор тихо проник в здание, целиком отведенное под мастерскую и место жительства нескольких людей, включая странную одаренную, которая точно была на уровне стражей однако не числились в их списках и вела себя скрытно. У установленных камер наблюдения снаружи были мёртвые зоны. Их нацеливали в основном на периметр поселения. Внутри мастерской их не было вовсе. Руки мужчины холодели. Если страж меня убьёт, ему никто даже не предъявит обвинений. Самое большее выразят недовольство и забудут. Новые реалии мира становились жестокими. Стражи старались показывать высокие нравственные качества, но, слушая рассказы команды, он догадывался, что Ушакова, посмертно вычеркнутого из списка стражей, убил именно Алексей. «Достаточно перейти дорогу сильнейшим, и тебя просто раздавят. Но что, если на твоей стороне кто-то сильнее и само государство?» Страх почти остановил Егора, но еще больше он боялся уже последствий проявления малодушия. Что, если попасть в немилость сразу ко всем? Зря я в это влез. Надеюсь, тут хотя бы нет никаких ловушек. Он проник в дом через незапертую веранду и сразу же прошел к кабинету, где еще недавно работала та самая странная одаренная. Требовалось найти чертежи артефактов. Боги при помощи магии помогали быстрее запоминать чертежи и основы артефакторики, не считаясь с головной болью. Лучшие получали письменные чертежи более сложных артефактов. Может быть, кому-то за особые заслуги раскрыли схему того самого клинка души? Или же Алиса смогла разгадать тайну этой магии, исследуя артефакты? Егору в сущности было неважно. Просто никому не верилось, что нечто наверняка очень сложное могло держаться в голове, или что в мастерской, где постоянно сильно фанило магии, могли использоваться компьютеры. Чертежи имелись, правда, совсем не те. Но Егор все равно начал их фотографировать на маленький фотоаппарат. Устройство в крайнем случае можно выкинуть. Спрятать карту памяти гораздо проще. Однако больше всего его удивила найденная на столе книга в кожаном переплете. Не особо толстая, но она всем видом кричала, что ее сделали не люди. Внутри оказались непонятные символы и рисунки. Они всё же смогли перевести на мирные схемы и держат их в секрете. Егор начал было фотографировать страницы, как услышал снизу хлопок двери. Кто-то вернулся в дом. Скорее всего, старый артефактор. Но им строго запрещалось входить в личные кабинеты и комнаты Алисы. Подумав, что его ауру могли засечь, Егор окончательно решил, что пора сбегать. Он затолкал книгу в небольшую мужскую сумку и максимально мягкими шагами вышел из коридора и направился к окну. Он так и не добрался до блокнота, исписанного текстами на русском. С их помощью Элиси тренировалась письменности, в которой переводчик не помогал. Егор выпрыгнул со второго этажа на задний двор и пробрался к выезду из посёлка, где на просторной расчищенной площадке организовали парковку. Заведя свою старую машину, он поспешил уехать, делая все буквально на автопилоте. Нервы были на пределе. Ему казалось, что вот-вот его кто-нибудь догонит, что сейчас он услышит стук лопастей вертолета. Он даже рискнул воспользоваться съездом, который, вопреки всем нормам, сделал Алексей, прямо к шестиполосному шоссе, где надо было опасно развернуться через демонтированный разделитель, ведь Дубрава располагалась со стороны движения из города. Все, что там сделали дорожные службы, Это поставили знак, предупреждающий о ремонте. Никто и не думал спорить со стражем. Сжимая руль, он давил на газ и смотрел в зеркала заднего вида. Однако машины выехали с парковки, расположено около шоссе, ближе к въезду в Москву. Из неприметного серого внедорожника зазвучал голос, усиленный мегафоном. «Немедленно прижмитесь к обочине остановитесь, или мы откроем огонь». Егор был в ужасе. Несколько секунд он надеялся, что это не за ним, однако из люка на машине высунулся человек с винтовкой и сделал предупредительный выстрел в его сторону. Он остановился и замер, боясь даже пошевелиться. Вскоре он узнал и причину остановки, и кто именно его остановил. Мужчина показал удостоверение сотрудника ФСБ, И чтобы исключить попытку играть в непонимание, сразу сказал, что его странное поведение и спешное бегство заметили. Его не вытаскивали из машины, не клали лицом в асфальт. Пока просто спрашивали, в чём дело? «Я работаю на страже Дарью Кольцову». Голос дал петуха, а сотрудники переглянулись. О боже, лишь бы тут ничего не случилось. Сотрудник спецслужб достал телефон и начал звонить своему начальнику. Неужели стражи начали друг у друга воровать артефакты? «Нет, я нашел странную книгу. Вот». Мужчина замер, когда после его резкого движения к сумке щелкнули предохранители, а руки сотрудников спецслужбы оказались на оружии. То, что они неодаренные, никак бы его не спасло. Он поднял руки и с разрешения медленно вытащил и показал странную книгу. Кольцова была занята проломами и находилась далеко. Зато пришел один из ее помощников, когда Егора доставили на Лубянскую площадь штаб ФСБ. Он тут же рассказал, как его завербовали, и как отобрали в гильдию, и почему он стащил книгу и сбежал. «Обычные артефакты перевода не позволяют понимать чужие языки», пояснил одаренной форме пришедшему майору. «А мы не можем утверждать, что ее понимали», задумчиво ответил мужчина, полистав книгу. «Может быть, как раз пытались расшифровать язык. Либо нашли разумное существо, надели переводчик на него и заставили читать. Или изучали эти рисунки путем экспериментов. Но сейчас это не важно. Расскажи подробно все о некой Алисе Сидоровой». «Книга может представлять интерес для наших артефакторов», начал помощник Кольцовый, но его безапелляционным тоном перебил служащий. «Это не позволяет красть предметы». «Книга останется у нас, пока мы не примем решение». Трудно было не заметить настолько сильного человека в гильдии Стража Корнева. Какой бы хаос ни творился, эти люди умели следить за ситуацией. Другое дело, что подозревать ее в связях с Ордой было до нелепого глупо, неизвестная не совершало ничего, что ставило бы безопасность страны под угрозу. Скорее даже напротив, она защищала столицу и простых людей поэтому было решено не вмешиваться. Однако обнаружение книги и понимание, что некая Алиса Сидорова отлично разбирается в артефакторике, резко повысило интерес к вопросу.